Человек с аквалангом без особого вреда может погрузиться в пучину вот на 300 метров. А кит? Многие дельфины ныряют обычно не глубже 25 метров, а фолины до 300 метров. Киты-полосатики промышляют морских рачков и мелких рыб в 10-15 метрах от поверхности, но ныряют порой, если судить по показаниям, Манометра на гарпуне и на 350 метров. Бутылка нос охотится на кальмаров и рыб на глубинах в 500 и больше метров. А кошелот? Известно, что кошелот способен пребывать под водой не дыша час и полтора. Но как далеко уходит он в глубины морского пространства? Время. Аварийные суда уже 14 раз поднимали с дна океана у берегов Перу и в других местах оборванные телеграфные кабели с кошелотами, попавшими в них, как в селки. Семь раз такие аварийные ситуации случались на глубинах от 120 до 855, 5 от 910 до 1128 метров. Возможно, попавшие в беду кошелоты принимали кабель за щупальца спрута, схватив его зубами и пытаясь вытащить мягкотелого, но не слабого противника из укрытия в подводных скалах, кошелот опутал петлями толстого провода, нижнюю челюсть, а затем и хвост, которым усердно помогал себе в борьбе с мнимым чудовищем. И не сумев освободиться от селков, которые сам на себя накинул, погибал, захлебнувшись. Если эта догадка верна, то, следовательно, охотничьи рейды часто приводят кошелотов на глубины в километр и больше, где чудовищное давление соленых вод в 100 атмосфер Казалось, должно было бы сплющить кита и раздавить, но этого, как ни удивительно, не случается. Почему? Величавые киты, что плавают в море воды, в то время как море масла плавает в них. «Фуллер» — это масло и другие жидкости, на 90% наполняющие кита, под давлением, как известно, почти не сжимаются. Расплющить кита 100 атмосферами невозможно. Но ведь легкие, уносящие с поверхности многие кубометры воздуха, грозят глубоко нырнувшему киту опасностями, прямыми могут лопнуть и косвенными, кессонной болезнью. Но тут мы наблюдаем парадоксальное отношение. Оказывается, что у китов, ныряющих глубоко, кошелот и бутылка нос – Объем легких относительно вдвое меньше, а у китов, ныряющих неглубоко, напротив, в полтора-два раза больше, чем у сухопутных зверей. Парадокс в том, что ныряя глубже, казалось бы, следовало обеспечить себя и большим запасом воздуха, ведь не дышать придется целый час, а мы наблюдаем обратное. От того, что легкие по отношению к общей массе кита невелики, имболия или кессонная болезнь, которая погубила многих водолазов, слишком быстро возвращавшихся с глубин, китам не опасно. Ведь тут что происходит? Азот, захваченный легкими вместе с воздухом, под большим давлением переходит в кровь из нее в ткани. При быстром подъеме на поверхность его микроскопические пузырьки, внезапно освобождаясь из пересыщенного раствора, так как давление резко падает, закупоривают мелкие кровеносные сосуды и промежутки между клетками. Вот вам и эмболия, тяжелые страдания и часто смерть. Кошалуд же уносит в легких относительно мало воздуха, а с ним и азота. Кроме того, кровь его, плазма и обильные жировые массы обладают, по-видимому, повышенной способностью растворять азот, не позволяя этому газу, так сказать, пузыриться. Есть и такая гипотеза. В крови кошелота живут какие-то симбиотические микроорганизмы, интенсивно поглощающие азот. Один исследователь обнаружил их будто бы не только у китов, но и у свиней, которых корабельные повара держали на палубе. Но другие эксперименты ничего подобного не доказали. Если воздуха в легких у кошелота относительно меньше, чем, скажем, у дельфина, как может он нырять глубже и продолжительнее, чем дельфин? Тут природа предусмотрела немало хитрых дополнительных конструкций. Во-первых, запасной резервуар для воздуха кашалот носит в своей чересчур массивной голове. Больше трети всей длины этого кита приходится на нее. Правая его ноздря намертво заросла, но правый носовой проход, пронзающий насквозь, спереди-назад всю голову, не зарос, а напротив, как бы разбух, сильно увеличив свой номинальный объем. В нем, утверждают некоторые знатоки, хранит кашалот на всякий случай почти столько же воздуха, как и в легких. Не только для дыхания, но и для звуковой сигнализации и эхолоцирования. Во-вторых, Мельчайшие бронхиоли легких кашалота, усатых китов и клюворылов снабжены кольцевыми сфинктерами, особыми мускулами, которые, сокращаясь, наглухо замыкают легочные альвеолы. Это увеличивает время соприкосновения воздуха с кровью в альвеолах и более полное, следовательно, насыщение ее кислородом. Киты вентилируют свои легкие при выдохе, И в ДОХе на 85-90% их объема, а человек, к примеру, и наземные звери лишь на 15%. В-третьих, не только в легких можно хранить кислород. Даже у человека его здесь лишь 34%, остальное 41% в крови, в гемоглобине, 13% в мускулах, в миоглобине и 12% в клетках тканей. У китов эти пропорции изменены не в пользу легких. В них лишь 9%, в крови 41%, в мускулах 41%, в тканях 9% кислорода. Миоглобина в мышцах кашалота 8-9 раз больше, чем, например, в мышцах быка. Крови у китов, особенно у кашалотов, очень много. Не вся циркулирует, когда в этом нет особой надобности, а, как говорят, депонировано, то есть хранится до поры в различных сплетениях чудесных сетей, которыми в изобилии наделено тело кита, в венозных пазухах печени, в мешковидном расширении полой вены и в селезенке. Чтобы все это обилие крови, когда у Требуется из запасных депо перекачать, да еще под давлением, киту нужен сверхмощный насос. И он у него есть, сердце весьма внушительное. Его параметры метр на метр. Спрашивается, а зачем кашалоту нырять так глубоко? Разве у поверхности мало привлекательной добычи? Нет, не мало. Даже больше, чем на глубинах. Но ведь и охотников до этой добычи на поверхности больше, разные киты, дельфины, касатки, акулы, тунцы, морские птицы. Ныряя поглубже и промышляя глубоководных рыб и кальмаров, кашалот там по существу вне конкуренции, ведь хищники глубин невелики, среди них нет таких, кто, поедая других, сам не опасался бы более удачливых охотников». Лишь одного достойного противника встречает кошелот во мраке океанской бездны. Очень большой кошелот сцепился в смертельной схватке с кальмаром, почти таким же большим, как он сам. Казалось, что щупальца кальмара опутали все тело гигантского кита. Голова кашалота напоминала чудовищную сетку из извивающихся рук головоногого моллюска. Рядом с черной, похожей на колонну головой кашалота, голова спрута выглядела таким ужасным предметом, который не всегда увидишь и в кошмарном сне. Размером она была, по крайней мере, с нашу винную бочку, которая вмещала 350 галлонов. Огромные выпученные глаза спрута на мертвенно-бледном фоне его тела смотрели глазами чудовищного призрака. Сражающихся окружили акулы, подобно шакалам, сопровождающим льва, готовые разделить пиршество с победителем. Фрэнк Буленн. Этот спрут — гигантский кальмар, головоногий моллюск, родич улиток по дальней линии, каракатиц и осьминогов поближайший. В мире беспозвоночных нет никого крупнее гигантских кальмаров. Некоторые обладают десятиметровыми щупальцами и весят тонну. Сражение спрутов с кашалотами, которые немногие видели, — самые грандиозные битвы в природе. Ведь и кашалот, Гигант отменный. В мир он приходит четырехметровым, растет быстро. Двадцатиметровые кашалоты прежде встречались нередко, теперь же самые большие по восемнадцать метров. Даже червь-паразит, который живет в плаценте, кашалота восьмиметровый.